Глава 11 Местные посмотрели на нас с недоумением. Затем Громодар без слов начал разворачивать кожаный тент, закрывая товар обратно. Старый гном бросал подозрительные взгляды на орка, который замер и как-то странно прищурился. Может, вновь затевает очередную шутку в своем стиле. Но Клыкастый на этот раз лишь причмокнул, заставив лошадь ускориться. Правда, коситься продолжил, причем на косиде. А она аж приплясывала от неудержимого восторга. Правда, под его оценивающим взглядом вскоре замерла и громко выпросилась. «Что, не любишь танцы зеленый? Или что?» Ургала отвел взгляд и буркнул. Причем, похоже, он с громодаром переобщался, потому что интонации были очень похожи. «Какая-то ты вдруг сразу очень стремительная стала!» Я, повинуясь шевелению бровей старого бородача, расправлявшего тент, перебрался на закрытую часть и потянул Кассиди за руку, усаживая рядом. Вслух же сказал, подражая немногословным гномам. «Напиток по дешевке взяли на рынке, с неизвестными свойствами. Вот попробовали, оказался на ловкость». Ургала неопределенно рыкнул и махнул когтистой ручищей. «Бессмертные, как дети все в рот тянут, но тем вы и полезны. Помню, в одном стойбище был такой, из человеческой породы. Все подряд жрал, что только ему не таскали». Кассиди, наконец, перестала сверкать на меня обвиняющим взглядом правдолюбицы, но и я еще сжимал ее ладонь. Симафоря точками и тире сигнал «Сос», надеясь, что поймет. Болтать пока насчет силы Реала перед местными не стоит. Она прикусила на миг губу, мимолетное выражение виноватости промелькнуло в глазах, и в следующий миг она поинтересовалась у орка. «А зачем таскали? Дрянь-то всякую этому человеку!» Орк рыкнул и, уже, кажется, успокоившись после демонстрации ее внезапных способностей, ответил. «Так весело же! С виду человека к человеку ожрет такую гадость, за которую не каждый помойный червь возьмется. Да и деньги платил, правда, недолго. Кто-то его все-таки пришиб. Мамаши, помнится, в том стойбище очень на него злы были, мол, орчата насмотрелись и тоже всякое говно начали есть». Девушка ответила задумчиво. Свойства новых ингредиентов, видимо, изучал, пользуясь специфическим чувством юмора орков. Ответила задумчиво, но задумчивость ее явно происходила из-за изучения свойств силы реала. Так и я помалкивал, полностью погрузившись в новую информацию, которую перед жителями плоть от плоти этого мира светить не стоило. По крайней мере, пока сами с ней не разберемся. Сила Реала успешно активирована в Росланд Хай Тек. Остаточное время бафа 23 часа 46 минут. Рассчитывайте время. Первичное распределение триады упражнений. Отжимания, приседания, пресс. Конвертирован инком игры в параметры. Плюс 20 интеллект, плюс 15 мудрость, плюс 17 ловкость. Базовый расчет с учетом ваших физических кондиций имеет пропорции. 2 отжимания. Равно один интеллект. Три приседания равно один мудрость. Три сокращения брюшного пресса равно один ловкость. Внимание! Упражнения из триады, имеющие менее 10 движений, игнорируются системой. Внимание! Часть упражнений выполнена некачественно, поэтому общий бонус снижен. Качество отжиманий 87%, качество приседаний 65%, качество сокращений пресса 72%. На качество влияет амплитуда движения, степень напряжения мышц и скорость выполнения. Вы можете выполнять упражнение с нагрузкой. Игра отслеживает ее по темпу возрастания сердцебиения. Нагрузка добавляет процент к базовому значению упражнения. Внимание! Комплект упражнений на все основные группы мышц в данном случае активирует 4% бонус, плюсующийся в конечном расчете к качеству. Вы можете получить бесплатные рекомендации на сайте Сила Реала. Вы можете в дальнейшем оставить пропорции распределения по умолчанию. Перенести усиление на другие параметры. Внимание! Перенос параметров в вашем случае возможен лишь по окончанию действия предыдущего бонуса силы реала. Внимание! Досрочное обнуление бонусов невозможно. Внимание! Ваши физические кондиции позволяют дополнить бонусы дополнительными упражнениями. Внимание! Срок действия бонуса будет изменен в зависимости от общей усталости организма. Внимание! «Внимание, внимание!» — говорит Германия. «Сейчас заболею манией!» Пробормотал я и потер глаза, устало откинувшись на рулон паутинной нити, как на спинку кресла. Кассиди на мой бред не отреагировала, продолжая напряженно вчитываться. Лишь зрачки подрагивают от напряженно бегающего по строчкам взгляда. А меня продолжало нести по волнам ассоциаций на тему мани. «Мани — это такая штука, как деньги, только мани. Так, стоп, бред. Мне ничего менять пока не надо». Всё верно вроде распределилось. Разве что я отжимания с прессом бы местами поменял. Ума у меня и так палата. Хм, в игре, по крайней мере. А вот базовая ловкость подкачала. С такой палец можно сломать, просто в носу поковыряв. «Касса, отомри!» Я пощелкал пальцами перед лицом зачитавшейся подруги, и взгляд у нее, наконец, стал осмысленным. Она ответила, «Мне вообще все местный электронный мозг в ловкость шлепнул в пропорции 100, 50, 25 процентов, как представитель Росланд и говорил Игорю. Помнишь? Я кивнул. Ага, это когда его спросили, что будет, если усилие всех упражнений влить в один параметр. Хотя странно, для начала, по идее, должен был равномерно раскидать». Девушка покачала головой и ответила. «Видимо, не зря так долго у нас загрузка шла. Похоже, инк игры отследил, что, несмотря на гендерные и расовые бонусы на ловкость, я все равно именно ее наращиваю. Когда срок действия выйдет, надо будет в силу перебросить хотя бы отжимания. У меня с ними совсем плохо, к слову говоря. Кое-как выходит отжиматься лишь с коленок. За что этот злыдень поставил качество всего 37%?» Вот как так-то? Нас в школе именно так учили отжиматься. Да еще искусственный интеллект отминусовал мне все подходы меньше десяти. Я же девушка, нафига мне отжимания это Лена, когда увлекалась и нервничала, всегда начинала говорить все быстрее и быстрее. И последнее предложение я вообще воспринял как единую трели ругающейся певчей птицы. А тут еще экспрессивные жесты девушки, умноженные на ловкость, буквально смазывались от скорости. Еще немного добавить и будет похоже на изображение Лаверны, где две руки нормальные, а остальные то ли четыре то ли 6 словно соткана из тумана. «Кстати, она же требует от жриц повышенной ловкости. Может быть...» «Горн, ты меня совсем не слушаешь?» «Слушаю, милая, как же не слушать-то такой прекрасный щебет?» Гномка закатила глаза и с досадой выдохнула, но потом виновато улыбнулась и спросила. «Опять затарахтела, да?» Я обнял ее и чмокнул в ухо. «Ну что поделать, просто ты немного слишком быстрая». «Немного слишком?» «Ага». Я побарабанил пальцами по ее коленке и посмотрел на местных. Сто процентов Орк слышал каждое слово, но, как и Громодар, на этот раз никак не реагировал. Не поймешь этих неписей. То дергаются, то помалкивают, а телега, поскрипывая, пошла на подъем. Дорога же утратила четкие границы и превратилась в кучу хаотично пересекающихся старых и свежих колей в земле, какие я видел на окружной дороге Лазадель. И снова тяжелый вздох вырвался у меня из груди. «Подруга моя, милая да боевая, слать уж с этими процентами-шмарцентами, а то у меня крыша уже поплыла от них. Какая-то, похоже, фигня для расчетов высшего пилотажа. Мне пока хватает соображения только на вывод. Пышься сильнее, получишь больше». Девушка улыбнулась. «А этого сейчас вполне для нас достаточно. Все эти тонкости обретут смысл лишь когда мы упремся в дневной лимит. Тогда и нужно будет каждый дрык руки или ноги просчитывать с калькулятором. Ты лучше скажи, сколько божественных бонусов получил». Я нервно сгреб бороду в ладони и, задавив вопрос в стиле «что еще за...», вновь прокрутил в интерфейсе сообщения до самого низа и только тогда в длинном списке обратил внимание на информацию, специально подчеркнутую, видимо, вот для таких утомленных, жирной чертой. Божественные бонусы сегодняшнего дня составляют 52 единицы. Вы можете использовать их у любого доступного в вашей расе алтаря.